Глава 133. Маки усмехнулся и сказал. «Теперь ты тоже испытал магическое крещение брата Хаоли. Ты понятия не имеешь, как я страдал в свое время. Ха-ха». Я ударил его один на раз, прежде чем сказать. «Ты паршивец, ты посмел насмехаться надо мной? Если у тебя есть силы дразнить меня, то почему бы тебе не пойти и не приударить за Хаоюе, пока на это есть возможность?» Макке застыл на мгновение, после чего, словно идиот, спросил, «Хао Юе? С чего это я должен приударить за ней?» Слушая его идиотский лепет, я улыбнулся, «Разве ты не умный парень? Почему каждый раз, когда заходит речь о Хао Юе, ты начинаешь безбожно тупить? Тебе необходимо подумать об этом». Макке нахмурился и посмотрел на меня. Подумав некоторое время, его глаза постепенно начали сиять. Я воскликнул. «Босс, ты говоришь...» Я кивнул. «Верно, именно то, о чем ты подумал. фэн Лянг сбежал со своим дедом. Это отличная возможность. Ты должен воспользоваться ею, не позволяй ей ускользнуть." Макке слегка повеселел, после чего он развернулся и убежал. Я сразу же крикнул ему. «Маке, ты куда побежал? Ты же должен идти на занятия!» Маке, не прекращая бежать, крикнул мне в ответ. «Я не пойду на занятия! Я пойду и буду ждать Хао Юи возле ее кабинета!» Для него любовь важнее друзей. Я надеюсь, что он добьется успеха. Когда я добрался до кабинета, шло занятие по магической тактике. Учителем был из известнейших преподавателей академии. Я крикнул. «Разрешите войти!» «Входи!» «Я извиняюсь за свое опоздание, учитель!» «Быстро займи свое место и не опаздывай в следующий раз!» Глубоко вздохнув, я быстро занял свое место. Мудзи улыбнулась мне и прошептала. «Почему ты снова опоздал?» Я ответил. «Я всю ночь думал о тебе и поэтому проспал!» Лицо Мудзи покраснело, и она ответила. «Ты слишком много болтаешь!» «Я знала, что ты сегодня опоздаешь, поэтому просто возьми это!» Сказав это, она передала мне коробку с обедом. «А что это?» С любопытством спросил я. Мудзи ответила. «Посмотри сам!» Я открыл контейнер и увидел, что он был наполнен вкусной едой. «Замечательно!» Мудзи достала из-под стола кружку фруктового сока и сказала. «Ешь аккуратно!» не позволяй учителю поймать тебя с едой. С тех пор, как я встретила тебя, я стала преступницей». Я схватил ее руку и поцеловал ее. Ощущение от наличия жены просто великолепны. Большое тебе спасибо, жена моя!» Мудзе ударила меня, прежде чем забрать свою руку. «Кто это твоя жена? Ты отвратителен. Просто быстро ешь свою еду!» Пока я ел, я говорил Этот наполненный любовью сделанный моей женой завтрак невероятно вкусный. Он слишком вкусный. Ха, почему ты так смотришь на меня? Ты голодна? Здесь кое-что есть. Я достал кусок курицы и отдал ей. Мудзы сердито сказала. Ты должен просто съесть это. Почему ты так много говоришь? Я больше не буду делать для тебя этого. Несмотря на то, что она говорила, она взяла курицу из моих рук. и аккуратно съела. Я подавил свой смех и сказал, «Маленький поросенок». Мудзе фыркнула, «Это ты поросенок, а не я. Ты обезьянка». Сказав это, она не удержалась и захихикала. Я почувствовал себя обиженным и спросил, «Может быть, я некрасив?» Преподаватель, стоя на лекторской платформе, обратился к нам, «Джангун и Мудзе, встаньте!» «Это плохо, нас заметил учитель». Я быстро поставил завтрак на свой стул и встал. Мудзи также встала. Старый сорокалетний учитель посмотрел на нас. «Что с вами двумя происходит? Вы не слушаете лекцию и перешептываетесь на уроке». Мудзи и я переглянулись, но не ответили учителю. Он продолжил говорить. «Достаточно, присаживайтесь». «Пожалуйста, будьте более внимательными на занятиях, особенно ты, Джангун. Не думай, что ты можешь отлынивать из-за своих небольших достижений в магии. Уже несколько учителей прокомментировали твое поведение во время занятий. Если ты продолжишь так себя вести, тебя могут исключить из академии». «Ах, все должно быть нормально, хе-хе. Неважно, у нас с учителем Джейн хорошие отношения, он не будет исключать меня». «Директор сказал, если ты продолжишь нарушать правила в классе, то мы должны сразу же написать заявление о принятии дисциплинарных мер. Ты опоздал сегодня, а теперь ты вообще не обращаешь внимания на урок». «Как мог учитель Джейн так поступить со мной?» «Это заставило меня чувствовать себя плохо». «Так же, Мудзи, ты исключительный студент. Почему после того, как Джангун перевелся в академию, Ты перестала нормально учиться. Я буду разговаривать с преподавателем, ответственным за этот класс, чтобы вы сидели подальше друг от друга. Ах, он собирается отсадить Мудзи от меня. Этого не должно произойти. Я выпрямился и посмотрел на учителя. Учитель, разговоры в классе только моя вина. Мудзи не имеет с этим ничего общего. Она постоянно игнорирует меня. В будущем я не буду так делать. Но разве это веская причина рассаживать нас?» Этот учитель, верно, не видел такого наглого студента. Некоторое время он стоял в оцепенении, после чего произнес. «Джангун, разве таким тоном обращаются к преподавателю? В качестве наказания покинь аудиторию и стой в коридоре». «Он хотел, чтобы я стоял на улице в качестве наказания? Как это возможно? Я ведь до сих пор не доел свой завтрак». Я холодно ответил, «Я не хочу», после чего сел и продолжил доедать завтрак. Мудзи жестами уговаривала меня прекратить ссориться с учителем. Лицо учителя на платформе посерело. «Джангун, это твой последний шанс. Ты собираешься выходить или нет?» Мое упрямство возросло, я сердито ответил. «Я не собираюсь. Как учитель, почему вы не продолжаете вести занятия?» но вместо этого позволяйте такому маленькому событию препятствовать учебному процессу». Учитель трижды сказал «Хорошо», после чего вышел из кабинета. «Неужели я настолько хороший ученик, что он трижды похвалил меня?» Класс мгновенно зашумел, но никто не обращался ко мне. Мудзе села и сказала «Чан-кун, почему ты ругаешься с учителем? Это плохо кончится для тебя». Я почувствовал обиду и посмотрел на нее. «Я хотел съесть завтрак, что ты приготовила для меня. Как бы я съел его в коридоре?» Мудзи беспомощно сказала. «Ты... тебе конец. Этот учитель, должно быть, пошел, чтобы отыскать директора. Он ведь может и исключить тебя». Я улыбнулся и сказал. «Этого не произойдет. У меня с учителем Джейн хорошие отношения. Как он может выгнать меня?» Через некоторое время... Учитель вернулся с насмешливым выражением лица, войдя в класс вместе с учителем Джейн. «Джангун, выйди из кабинета!» Услышал слова учителя Джейн, я покорно вышел из кабинета. Он повернулся к учителю, чтобы сказать ему продолжать занятие, после чего он вывел меня в коридор. Учитель Джейн сказал, «Почему все так происходит? Ты нарочно доставляешь мне неприятности». Ты не занимаешься в классе и даже вынудил учителя пожаловаться на тебя. После всего, что было сказано и сделано, что с тобой происходит? Ты действительно хочешь, чтобы я пожаловался учителю Ди?»